Роман ОО Глава первая Дикий Ромео влез на крышу корпуса Би ночью, во время полнолуния. Вообще-то у него было какое-то другое, стандартное человеческое имя. Но в комплексе этого кослявого 17-летнего парня звали именно так. Из-за шекспировских масштабов неразделенной любви и дичайших способов ее выражения. Как-то раз от нечего делать, призрак подсчитал протяженность внутренних стен комплекса, включая подвал. Подсчитал примерно на глазок, в некоторых местах он не бывал ни разу, так что приходилось делать допущения по аналогии с другими этажами. Получилось нехило, около двадцати километров. И на всем их протяжении, куда ни глянь, красовались граффити, исполненные краской, мелом, углем, дерьмом, кровью. Разумеется, авторство этих художеств принадлежало не одному только дикому Ромео. На стенах и потолках оставляли свою почкатню все, кому не лень, и анхуманы-сатанисты, и гиды Мамариты и хомячки с лохами, и люди Барбура, и бомжи, и даже забитые, перепуганные нелегалы. И тем не менее во всем гигантском комплексе трудно было найти такую точку, из которой не просматривалось бы, по крайней мере, три надписи, сделанные рукою Дикого Ромео. Они не отличались оригинальностью. Судя по всему, всеобъемлющее чувство не оставляло в душе влюбленного даже минимального простора для воображения. «Тали, тали, тали!» — стонали оштукатуренные стены коридоров. «Я люблю тебя, тали!» — с готовностью отзывались балки перекрытий. «Тали, тали!» — эхом повторяли межоконные проемы. «Я люблю тебя, тали!» – вторили балкам, бетонные плиты потолков и мощные пилоны подвала. И снова тали, тали, тали, без предела, без смысла, без удержу, словно нескончаемым отражением в бесчисленных, передразнивающих друг друга зеркалах. Уже одного этого хватило бы для диагноза. Но главное безумие дикого Ромео проявлялось почему-то именно в полнолуние, выходя на пик силы и совершенства одновременно с ночным светилом. Стоило лунному месяцу вступить в, в, в свою вторую декаду, как на Ромео нападала странная сонливость, которая, казалось, только нарастала с каждым часом. Он становился рассеян и переставал рыскать по комплексу в поисках свободного клочка, достойного быть украшенным именем любимой. Чем больше округлялась луна, тем реже Ромео поднимался с матраса в комнате гидов на восьмом этаже корпуса Эй. Днем он спал, а с наступлением темноты садился и так сидел, привалившись спиной к стене и задумчиво уставившись через широкий оконный проем на пустыню, голубую от лунного света, а расшалившийся ночной сквознячок беспрепятственно катал по полу временно забытые баллончики с краской. Это началось давно, еще до появления призрака. Собственно, он и оказался-то в комплексе, лишь для того, чтобы подменять Дикого Ромео во время приступов лунатизма. Кто-то ведь должен был отвечать за экскурсии и собирать дань с и хомячков. Поначалу Барбур, хозяин комплекса, еще пытался вернуть лунатика в норму, но безуспешно. Дикий Ромео не реагировал ни на уговоры, ни на тумаки. Позже выяснилось, что его безумие привлекает чувствительную публику, особенно романтически настроенных девиц. И Барбур тут же отстал, сообразив, что не надо мешать делу, когда оно поворачивается к лучшему, то есть к большим деньгам. А Ромео стал еще одним брендом комплекса на манер анхуманов, призраков и собак. Ну и, конечно, О-О, хотя о «О» нельзя назвать брендом, «О-О» вообще никак не назвать, потому что для «О-О» нет слова. В ночь полнолуния, когда над гребнем восточного хребта появлялся тоненький, едва различимый в предвечерних сумерках краешек, идеально круглого диска, Ромео вставал, потягивался и шел к лестнице, ведущей на крышу корпуса Эй. Не отрывая глаз от Луны, он подходил к самому краю и застывал там на сорока метровой высоте. Чего именно он ждал, так и осталось неизвестным. Проходили часы, А дикий Ромео все продолжал торчать над бездной в полной неподвижности, подобно мраморной статуе на карнизе итальянского дворца. Экскурсанты, которых призрак размещал для спецпоказа на рампе в хозяйственном дворе комплекса, начинали проявлять нетерпение, и какой-нибудь особенно бестактный хомячок непременно вылезал с вопросом «А когда он будет кричать?» Уже ведь совсем темно. Когда будет, тогда будет, обрывал наглеца призрак. Кому скучно, тот пусть топает домой, к маме. Никто здесь никого не держит. И хомячок послушно захлопывал свою тупую хлеборезку. За экскурсию в полнолуние Слохов брали по 250 шекелей, почти втрое дороже обычного тарифа, и деньги вперед. Наконец огромная желтая луна целиком выкатывалась наружу и на минутку другую застывала у кромки неровного, словно мышами изгрызанного горизонта. Из горизонта временами призраку казалось, что причиной этой странной задержки был никто иной, как сам дикий Ромео. Луна замечала его неподвижную ждущую фигуру на крыше. и приостанавливалась в замешательстве, прикидывая, не лучше ли повернуть назад, но мощь всемирного тяготения пересиливала страх, и Луна постепенно бледнее и уменьшаясь в размерах, принималась осторожно ползти вверх по дырявому куполу неба. И в этот момент тишину замершей в ожидании вселенной пронзал. оглушительный вопль дикого Ромео. «Тали! Тали! Тали! Я люблю тебя! Тали!» Это всегда становилось неожиданностью, хотя и повторялось ежемесячно. Но, видимо, у Луны короткая память, или она слишком занята другими проблемами, например, непрерывной ликвидацией ущерба. Так или иначе, дико Ромео в крик всякий раз заставал ее врасплох. Бедняжка вздрагивала в крайнем испуге и, едва удержавшись наверху, судорожно вцеплялась в ветхую небесную ткань, отчего в последний немедленно проклевывались новые звездные дыры. Хомячки на рампе единодушно испускали вздох, словно превращаясь в одно существо – в одного большого, тупого, противного хомячину, или, скорее даже, хомячиху. А голубые холмы пустыни подхватывали пронзительный любовный зов и, покидав его, как мячик, от склона к склону, возвращали обратно эхом, многократно усиленным, но непоправимо искаженным, чем-то вроде... Блю и бяли. Тали, тали, тали, снова и снова выкрикивал Дикий Ромео, требовательно простирая руки к насмерть перепуганной луне, и та снова и снова вздрагивала, роняя белый обильный пот с белого круглого живота, белые капли лунного пота, белые брызги. Лунной световой взвеси, белого лунного тумана, белой лунной месячной крови. А Ромео срывался с места и принимался бегать. Он бегал по самому краю крыши, по самому краю жизни, по крошащемуся бетонному бордюру, не глядя под ноги, то и дело спотыкаясь, теряя равновесие и зависая над пропастью одной ногой. Ах! Выдыхала. Противная хомячиха на раме, и тут же чудом выправляясь при помощи отчаянного взмаха рук. «Ух!» — синхронно отзывалась хомячиха. Он просто бегал и кричал. Но призраку казалось, что дикий Ромео продолжает рисовать свои любовные граффити только там, на крыше. Он создавал их не краской, а криком, своим пронзительным криком и белым лунным потом, Белой лунной кровью На черной простыне неба. Где-то далеко внизу, на шоссе, Останавливался патрульный хаммер. Трое неторопливых парней в форме Спрыгивали крепкими ботинками В голубую дорожную пыль И закуривали. Щурясь на темную громаду комплекса И нежно прижимая к груди Свои родные, родней родной матушки, автоматы. Опять он? Ну да, каждое полнолуние, как часы. Неужели из-за бабы? Ага, докуривай и поехали. Проходил час, другой. Луна забиралась в такие выси, где могла чувствовать себя в безопасности и мало-помалу прекращала потеть. Большая хомячиха толпы устав от переживаний, вновь распадалась на мелких хомячков и лохов, которые, в свою очередь, принимались зевать и постепенно расходились. Проводив клиентов, отправлялся на боковую и призрак. Патруль на следующем витке своего маршрута уже не проявлял к происходящему прежнего интереса. Последним сдавался сам дикий Ромео. Окончательно ослабев, Он опускался все на тот же бордюр кровли и затихал, забывшись в глубоком сне. Утром он спускался на Эй, восьмой этаж, белый от страха, потому что в обычном своем состоянии боялся высоты и можно только представить, как пугало беднягу пробуждение на самом краю бездны. Друзья-гиды встречали Ромео сочувственно, На плитке у сердобольной мамориты ждали специально приготовленная овсянка, кофе и любимые диким Ромео картофельные оладьи-драники. Перекусив и встряхнувшись, он возвращался к повседневности, то есть снова принимался водить экскурсии, собирать дань слохов и вести сложные денежные расчеты с Барбором, А в перерывах между этими занятиями оставлять любимое имя повсюду, куда только доставали мел, уголь, авторучка или струя краски из аэрозольного баллончика. Итак, до следующего раза, до начала очередной второй декады, до нового припадка неотвратимого, как фазы луны, как заунывные повторы монотонной. пастушьей флейты, и, казалось, ничто не может помешать этому порядку, вечному, как луна и как флейта, пока сам дикий Ромео не изменил ему в пятнадцатый день осеннего месяца Мархешвана. Призрак узнал об этом слишком поздно. Он как раз рассаживал на рампе группу из двадцати хомячков, когда где-то в недрах комплекса зародился знакомый грохот и стал нарастать, приближаясь. Это разозлило призрака, ибо абсолютно противоречило правилам комплекса. Даже самая гениальная картина требует достойной рамы, и романтическое представление на краю крыши не являлось в этом смысле исключением. По опыту пронзительные вопли дикого Ромео лучше всего обрамлялись полной тишиной и торжественной робостью публики. Не скрывая раздражения, призрак строго-настрого наказал хомячкам не двигаться с места и поспешил на навстречу шуму. Он перехватил чоколаку в коридоре би первого этажа, характерно тряхнул, взяв за грудки, и только после этого зашипел в испуганное черное лицо. «Ну что ты гремишь своими сапогами? Ты что, тише не можешь? Ты что, у себя в Эфиопии так же гремел? Ты ведь там босиком бегал, правда? Вот и тут босиком будешь. Я тебе обещаю, сколько раз повторять во время экскурсии никакого шума, никакого! Понял?» Чоколака не вырывался, а только хрипел панически, вращая глазами. Ослепительные белки мелькали в темноте коридора, как полицейская мигалка Чоколака. Никогда еще кличка Эфиопа не выглядела настолько уместной, и призраку стало смешно. — Понял! — уже значительно мягче переспросил он и ослабил хватку. — Ты же знаешь, это его последнее шоу. Мог бы и поаккуратней. Тише ходишь, толще будешь. — Сам ты у себя в Эфиопии босиком бегал. обиженно сказал Чиколака, потирая шею. А я тут родился, и Эфиопии в глаза не видал. И вообще, меня Бершева к тебе послал. Срочно, а ты сразу душить. Призрак смущенно кивнул. Но «Ну, извини. Хотя шуметь все равно нельзя, чтобы не случилось. А что, кстати, случилось? Только быстро, Чиколака, у меня там два десятка хомячков на рамке. Еще расползутся по этажам. Ищи их потом. — Это Ромео, — прошептал Эфиоп. — Что-то с ним не в порядке. Из поспешного, избивчивого рассказа Чоколаки выходило, что на сей раз, встав с матраса, дикий Ромео не воспользовался, как обычно, ступеньками, ведущими на крышу корпуса Эй, а проследовал дальше, повернув направо, корпус в коридор корпуса Би и, дойдя до его внутренней лестницы, стал подниматься. Бершева, который, почуяв неладное, шел за ним, беспрерывно уговаривая вернуться, сначала решил, что Ромео хочет повидаться с Барбуром или с кем-то другим из обитателей Би девятого этажа. Но лунатик миновал резиденцию Барбора, даже не повернув головы. Не доходя до би-десятого уровня, Бершева сделал последнюю попытку удержать дикого Ромео, но опять безуспешно. Тот продолжил свой путь наверх, прямиком в запретную зону. Тогда Бершева вернулся и послал Чоколаку к призраку за инструкциями. «У него даже не было с собой фонаря», — добавил Эфиоп, словно оправдываясь. Призрак кивнул. У него и в мыслях не было обвинять Бершеву в малодушии. С фонарем или без фонаря выше девятого этажа корпуса Би не поднимался никто. Вернее, никто из отважившихся на это безумцев не возвращался оттуда живым. По крайней мере так утверждали легенды комплекса, а легенда далеко не всегда означает выдумка. Особенно, когда речь идет о комплексе. «Что делать, призрак? Может, позовем Барбура?» «Поздно уже, братан», — сказал призрак после минутного размышления. «Раньше надо было вязать. Да кто же знал?» «Пойдем, пока хомячки не заскучали. Разбегутся, вообще балаган будет». С тяжелым сердцем они вернулись на рампу. Хомячки не думали скучать. Задрав головы, возбужденно переговариваясь, они топтались во дворе. Призрак пересчитал клиентов и вздохнул с облегчением. Все двадцать на месте. Хоть в этом повезло. «Алло, парень!» — прервал охот его мысли развязная девица с биноклем. «Ты, помнится, говорил, что на самый верх центрального корпуса не пройти и все такое. Типа верная смерть и все такое. о о И все такое. Говорил ведь, правда? Тогда как он туда залез? Кто? Куда? Успел переспросить ее призрак, прежде чем Чоколака дернул его за рукав и указал вверх. На головокружительной высоте крыши корпуса Би можно было ясно различить тонкую фигурку дикого Ромео. Он стоял точнёхонько на углу, в двадцати метрах выше кровли восьмиэтажного корпуса «Эй», то есть в двадцати метрах выше своего обычного полнолунного поста. Призрак заметил его так поздно только потому, что по привычке искал лунатика совсем в другом месте. Но Дикий Ромео действительно был там, на самой верхотуре. Он умудрился пройти... пройти без фонаря, загадочным образом миновав легендарные провалы и ловушки. Это казалось немыслимым. Но «Ну так как же?» — не отставала девица. «Заткнись, дура!» — намеренно грубо отвечал призрак, не отрывая глаз от дикого Ромео. «Это чудо!» «Поняла?» «Чудо чудное!» «Так не бывает!» «А хамить-то зачем?» — сказала девица, Напуская на себя оскорбленный вид И оглянулась Ища глазами заступника На экскурсии хомячки Приходили как минимум парами А то и крупными стаями Так что заступник Непременно присутствовал «Давай, давай» Радостно подумал призрак «Сейчас я вам мозги вправлю, лохи поганые» «Да, вот именно» Солидно выговорил парень лет двадцати «Деньги-то взял» Зачем же? И ты заткнись, лошара, надменно процедил призрак. Права они качают, хомячки вонючие. Вывеску на заборе видели? Обудку охранника у ворот. Комплекс, запретная зона. Запретная. А это значит штраф три тысячи срыла. Плюс уголовное дело. Вот как свистну сейчас, да как менты налетят, куда вы тогда денетесь, лохари? «Я-то спрячусь, а вы куда побежите?» «Ну что, свистеть?» Он достал из кармана свисток и покрутил его на пальце. Чоколака улыбался. Хомячки испуганно переглядывались. Призрак подождал еще немного и удовлетворенно кивнул. «То-то же! Вы сюда смотреть пришли! Удовольствие получать!» «Вот и получайте! А кому не нравится, может катиться!» «Условие какое было? Гида слушать во всем, вот какое! Для вашей же безопасности, дураки, чтобы в дыры не провалились, чтоб собаки вас не задрали, чтобы ваших же телок суданские нелегалы на шашлык не натянули. Вот ты с биноклем. Хочешь на суданский шашлык?» Девица молчала, закусив губу. «Окей», — снова кивнул призрак, — «не хочешь». Значит, будем считать, что взаимопонимание достигнуто. Тогда позвольте узнать, что вы делаете во дворе. Я вас куда сажал? На рампу? Вот и марш на рампу! Живо! Хомячки понуро потянулись на рампу. Чоколак осмотрел с понимающим сочувствием. Выволочка, которую призрак устроил ни в чем не повинным клиентам, была призвана... Продемонстрировать самому гиду, а заодно и всему остальному миру, что события под надежным контролем, что необходимый порядок соблюден, что каждая отдельная вещь пребывает на своем, заранее отведенном месте. Увы, в действительности все обстояло иначе. И чтобы понять это, достаточно было просто взглянуть вверх на дикого Ромео, который по-прежнему... Неподвижным пальцем торчал на принципиально недоступном углы, углу, принципиально запретной би-крыши. Но кто мог исправить эту вопиющую несообразность? Никто. А потому им оставалось лишь ждать, ждать и надеяться на лучшее. На востоке наливалось желтым жиром огромная за луны. Двадцать хомячков робко кучковались на рампе. В цокольном этаже корпуса Эй взвизгнула собака. Взорвался и тут же смолк многоголосый лай. Со стороны корпуса Си тянуло дымом и вонью. Нелегалы что-то варили на ужин. Уж не крысли. «Призрак!» Прошелестел над ухом Чоколака. «Призрак!» «Смотри!» Призрак поднял глаза. Тонкая фигурка на крыше пришла в движение. Дикий Ромео медленно поднимал и опускал руки, словно взвешивая на них пухлую тушку луны. Обычно сразу после этого он издавал свой первый, самый пронзительный крик. «Может, еще обойдется?» — с надеждой подумал призрак. «Лунатику ведь без разницы». где ходить, по карнизу или по шоссе, лишь бы к луне ближе. Ему что крыша Эй, что крыша би, один черт. И на легенды лунатики плевать хотели. Вот сейчас завопит и начнет свою беготню на радость хомячкам. Вопрос только, как его выводить оттуда потом, утром. Но решать этот вопрос не пришлось, потому что дикий Ромео не стал ждать до утра. Вместо того, чтобы, как обычно, закричать, он вдруг покачнулся и съежился, словно разом потеряв в росте не менее полуметра. Руки, еще минуту назад плавно и уверенно игравшие с луной, теперь судорожно дергались, бессмысленно цепляясь за воздух. «Призрак, что это с ним? Погоди, Чаколака!» Со стороны рампы Донеслось восторженно и испуганное «Ах, хомячков, какая-то дура завизжала!» И призрак невольно обернулся, верещала девица с биноклем. Ей было видно куда лучше, чем остальным. «Он смотрит на нас!» — кричала она, не отрывая глаза от окуляров. «Прямо на нас! Он боится! Он хочет что-то сказать, но не может! Ему надо помочь! Сделайте же что-нибудь!» Дикий Ромео качнулся назад, от края. На таком расстоянии призрак не мог разглядеть его лица, но для того, чтобы оценить состояние, в котором пребывал лунатик, этого и не требовалось. В каждом движении Ромео сквозил чрезвычайный, панический, неконтролируемый разом страх. Страх сковывал не только сознание, но и мышцы – Видимо, поэтому Дикий Ромео, как ни старался, не мог сделать элементарного шага назад, с бордюра, всего лишь шаг назад. Да какой там шаг, если он не доверял своим вибрирующим от ужаса коленям? То можно было бы хотя бы присесть, а потом отползти или даже упасть на спину, хотя кто его знает, что у него там за спиной. Да чего бы там ни было, чего бы там ни было... Это во всех случаях лучше, чем падение с высоты шестидесяти метров. Призрак вдруг обнаружил, что кричит. Еще громче и истеричнее, чем девица с биноклем. «На спину!» — кричал он, сложив рупором ладони. «Падай на спину! Или присядь!» Ромео снова качнулся. Взад, вперед. Одной рукой он продолжал цепляться за воздух, а вторая зачем-то вытянулась вперед к ухмыляющейся луне. Теперь уже призраку казалось, будто парень борется с кем-то там, наверху, будто он старается на всю катушку, прилагает все силы, чтобы отшатнуться от пропасти, налегает всем телом, всей тяжестью, всем своим неподъемным ужасом, старается и не может, не может... словно кто-то невидимый толкает его в спину с точно такой же силой, словно сама луна тянет его к себе, крепко-накрепко ухватившись за неосмотрительно вытянутую руку. Хомячки взвыли, изогнувшись неведомым знаком, дикий Ромео оторвал от бордюра ногу, еще раз отчаянно дернулся, пытаясь, Оттолкнуть себя от края, от бездны, от смерти. И полетел вниз. Он летел бесконечно, долго, судорожно раскорячившись и переворачиваясь в воздухе, как пустой мешок из-под цемента, он летел и кричал одно только слово Тали. Крик смолк лишь тогда, когда дикий Ромео долетел до рампы корпуса Би. Послышался хруст и тяжелый шлепок что-то брызнуло по сторонам. Призрака передернуло. Он с отвращением отер щеку, и, едва справившись с приступом тошноты. «Как же это, призрак! Как же это!» Забормотала, запричитала рядом. Окончательно придя в себя, призрак схватил Эфиопа за плечи и встряхнул. «Эй, Чоколака, я с тобой разговариваю!» куда ты косишься на меня смотри на меня беги за барбуром за барбуром я сказал он тут босс вот он пусть и решает слышал пошел отправив гонца он повернулся к хомячкам чтобы в дальнейшем не решил барбур вызвать полицию или обойтись без нее присутствие двух десятков случайных свидетелей лохов выглядело здесь решительно, неуместным. Конец первой главы.